«Союзники». «Нечасто старейшина Чень интересуется кем-то из учеников», произнесла Сяо Цинь, Цинь пропустив приветствие и сразу перейдя к делу. Так чем же его внимание привлек Ли Чан? Она сначала ушам своим не поверила, когда услышала, что старый отшельник взял в помощники ее фаворита. Чэнь Хао был просто воплощением нейтралитета. Он даже свои покои расположил во внутренней библиотеке и покидал их только для того, чтобы посетить другие библиотеки. хоть он и был одним из старейшин, но отвечал лишь за хранение информации, никогда не участвуя в склоках с кем-то из заклинателей. Цинь Цинь ни разу не слышала, чтобы он хоть в одной битве или драке поучаствовал. Зато он мог ответить на любой вопрос. и, вероятно, знал обо всем на свете. А его враги, если такие и появлялись по собственной неосторожности, всегда погибали каким-нибудь необычным образом или таинственно исчезали. Чэнь Хао никогда не стремился к славе, и казалось бы не имел амбиций и страстей но все кто был с ним хорошо знаком предпочитали не переходить ему дорогу впрочем самый старый из адептов Шэншу являлся весьма приятным в общении с человеком правда желание поговорить с кем-то у него возникало не чаще, чем раз в полгода, поэтому поссориться с ним было не так уж просто. Однако сейчас Сяо Цинь Цинь была настроена решительно. Она не могла позволить этому затворнику забрать Личана и вырастить из него свою копию. Мальчишке еще предстояло Баошань отомстить. «Последний раз я встречал в ком-то такую же любовь к книгам лет двести назад», с оттенком ностальгии произнес Чэньхао. Тоже опустив приветствие, словно они в последний раз виделись Сегодня с утра, а не в прошлом году. Современная молодёжь совершенно не умеет ценить знания. Большинство фолиантов в наших прекрасных библиотеках, которые я с таким тщанием собирал, никто даже не открыл. Зато Личан Книг прочел больше, чем все остальные ученики, вместе взятые. А еще он собственную книгу написал в десять лет. Таких адептов в Шэньшу раньше не было. Как я мог им не заинтересоваться? Пусть это и всего лишь сборник сказок, Но уже сейчас виден его талант. Сборник сказок перебила его Цинь-Цинь. Разве это была не героическая повесть? Вот так и выяснилось, что Личан успел написать не одну книгу. И что старейшина Чень не знал о происхождении мальчишки. Зато о клане Ли, точнее, самых известных его представителях, он слышал. И даже о пророчестве Баошань кое-какую информацию имел. Его уже сотни лет передавали от одного главы к другому в том ордене, а остальные знали о нем в основном из слухов. Все же так уж много на свете настолько явных предзнаменований. Веков пять назад среди прорицателей даже ходили шутки, будто подобные предсказания самые выигрышные. Все равно мало кто сможет столько прожить и подтвердить, исполнилось оно или нет. Некоторые пророки утверждали, что это вовсе не предсказание, потому что структура слишком сильно отличается, и текст больше похож на указания, оставленные древними. Впрочем, целиком его не видел никто, даже сами главы Баошань. Ходили слухи, будто оно было высечено на большой гранитной плите во времена Великих войн. Но от жара нижняя часть оплыла и потрескалась, и там ничего нельзя прочесть. Ясно было только одно — «Однажды кто-то из людей прогневит небеса, и на землю вновь обрушатся те же беды, что и тысячу лет назад, когда самые процветающие города за одну ночь обратились в моря из расплавленного камня». Хорошо, что... «Ты мне все рассказала, малышка Сяо!» Добродушно подвел итог старейшина Чэнь. «Если действительно подошло время исполнения того пророчества, то мне предстоит многое пересмотреть в своих планах». Цинь-цинь фыркнула в ответ, делая вид, что ей вовсе не нравится, когда кто-то старше по возрасту называет ее малышкой. Приятно было в кои-то веки оказаться не самым старым человеком в помещении. Изначально она собиралась любой ценой забрать мальчишку из лап Чэньхао, Но выяснилось, что тот вовсе не планировал брать его в ученики, тем самым обрекая на вечное прозябание в библиотеках. Раз так, то они вполне могли стать союзниками. Поэтому она и поделилась всей добытой информацией. Если то пророчество... Действительно, скоро исполнится, То одной ей точно не справится, И пора собирать сторонников.